Глава 32. Я почувствовала, как мимо меня пронесся ветер, когда я заставила себя ускорить темп. Я превзошла все свои предыдущие результаты, но этого было недостаточно. Мои забеги должны были стать более быстрыми, а мои навыки — идеально отточенными, если я хотела попасть в олимпийскую сборную. Я тренировалась каждый день усерднее, чем за всю свою жизнь, и знала, что у меня есть все шансы получить приглашение на пробы. В Америке не было женщины, которая тренировалась бы усерднее, чем я. Бекка присоединялась ко мне почти каждый день, и мы заставляли друг друга переступать через свои границы. Жизнь текла привычным чередом. Она все чаще и чаще гостила в доме Пенна в Малибу, а я оставляла свои вещи в доме Лема каждый раз, когда туда приезжала. Мы вместе ездили на тренировку, затем оставались в общем доме, чтобы позже еще немного потренироваться, а затем уезжали в Малибу. Элиам и Пен возвращались домой примерно в одно и то же время. И мы несколько раз в неделю проводили время вчетвером, готовя ужин. Я так и не приняла никакого решения о переезде, но мне казалось, что в конце концов я проснусь однажды утром и обнаружу, что все мои вещи находятся в его доме. Элиам думал, что он умен, когда потихоньку перекладывал мои вещи, считая, что я не замечу. Однажды он освободил половину своего шкафа и развесил там мою одежду. На следующий день я обнаружила, что моя косметика удобно расположилась в двух выдвижных ящиках в ванной комнате. Завтра там будет висеть полотенце с вышитым на ней моим именем, и он скажет «Ой, странно, как оно туда попало?» у меня больше не было желания спорить с ним по этому поводу через несколько недель начнется учеба и у нас будет еще меньше совместного времяпрепровождения так что казалось разумным то что мы жили вместе думаю мне просто нравилось вынуждать его немного потрудиться И да, в тот день, когда я пришла домой и обнаружила уйму разнообразной косметики и всевозможные средства для душа, я поняла, что доила эту корову не зря. Только все «Всё», — закричала Бэкка. «Я устала, на сегодня хватит». Я закончила свой забег, пробежав мимо сетки, и тяжело выдохнула. Я закинула руки на голову и начала потихоньку успокаиваться. У нас оставалось совсем немного времени до того, как мы должны были отправиться домой и подготовиться. Лиам и Пен собирались пригласить нас в ресторан мексиканской кухни, чтобы отметить окончание лета. В ближайшие несколько недель все наши планы должны были стать еще более безумными. Я либо начну ходить на учебу, как и планировалось, либо, надеюсь, со дня на день получу письмо от Футбольной ассоциации США с приглашением на Олимпийские сборы. Скрестим пальцы. И, может быть, пальцы на ногах, локти и ресницы тоже. «Я собираюсь съесть все тосы которые у них есть», заявила Бекка, когда мы уходили с поля. «Это отвратительно». Она сердито посмотрела на меня. «Не смей меня осуждать. Я умираю с голоду». «Я про протокитос. Давай закажем около десяти тарелок на очес. Вот это моя девочка». Следующие две недели пролетели так, словно время ускорилось раза в четыре. Все, кроме футбола, Лема, моих друзей и семьи, полностью отошло на второй план. Я забыла, что такое телевизор, я не открывала свой ноутбук, и, клянусь, моя косметика и туфли на высоких каблуках были покрыты паутиной. Но я наслаждалась каждой секундой. Мне нравилось тренироваться вместе с Лемом после того, как мы оба заканчивали наши командные тренировки. Он подталкивал меня к тому, чтобы я стала лучше. И я старалась делать то же самое для него. Я наконец-то решилась официально переехать к нему, и мне нравилось каждый день приходить к нам домой. Я не могла точно определить момент, когда наши отношения начали перерастать в нечто большее. Но однажды ночью, когда мы лежали в постели, вспоминая прожитые дни и обнимая друг друга, я поняла, что это все. Он был всем. Я уткнулась лицом ему в грудь и держала свои мысли при себе. В конце концов, мы были вместе всего четыре месяца. И мне все еще было девятнадцать. В глазах большинства я была ребенком. Рано утром следующего дня я проснулась от того, что мой телефон завибрировал на тумбочке рядом с кроватью. Я перевернулась и вслепую потянулась к предательскому устройству, тщетно надеясь, что из моей руки выстрелит паутина, как у человека-паука. «Нет, ничего. Мне пришлось даже моргнуть, чтобы открыть глаза, как обычному человеку». На экране высветилось имя Эмили, и я застонала, прежде чем ответить. «Эмили, что случилось?» — спросила я сонным голосом. «Какого чёрта она звонила мне так рано? Я все равно увижу ее на тренировке через час». «Кинсли, тебе пришло письмо!» Завизжала она в динамик так громко, что Лиам пошевелился во сне лежа рядом со мной. О чем ты говоришь? Мама же постоянно присылает мне разные вещи. Просто отнеси в мою комнату: Нет, Кинсли, ты получила письмо от футбольной ассоциации США. Я не открывала его, но оно довольно толстое, и я уверена, что в нем твое приглашение. От этой фразы я окончательно проснулась, словно только что выпила пять порций эспрессо. У меня отвисла челюсть, а пальцы, сжимающие дорогостоящий телефон, разжались. И как в замедленной съемке я наблюдала за тем, как он с грохотом падает на деревянный паркет. «Кинсли! Кинсли!» — позвала Эмили через динамик. Черт возьми!» — воскликнула я и вскочила с кровати. «Какого? Кинсли, что происходит?» лем приподнялся на локтях протирая глаза и пытаясь понять почему его разбудил странный звонок я была слишком занята танцуя по его комнате чтобы беспокоиться о том что разбудила его лем сегодня утром я получила письмо от футбольной ассоциации сша только что звонила эмили да и кстати я все еще здесь я услышала ее приглушенный голос из динамика своего телефона и начала смеяться Я подбежала к кровати и схватила телефон. «Ой, Эмили, ты захватишь письмо на тренировку? Я не могу дождаться, чтобы открыть его». «Ладно, я так рада за тебя. Скоро увидимся». «Спасибо, М. Я завершила звонок, бросила телефон на прикроватную тумбочку и медленно повернулась к Лиаму. Он сидел с голым торсом, обернув одеяло вокруг талии. Его волосы торчали в разные стороны, но от его улыбки у меня перехватило дыхание. «У тебя получилось», — пробормотал он, охрипшим от осна голосом. Я сжала губы, чтобы подавить свои эмоции. «Я не знаю наверняка, предложение там или нет. Это может быть что угодно». Он наклонил голову и одарил меня легкой ухмылкой. «Детка, ты сделала это. Они не утруждают тебя отправкой писем с отказами. Если ты получила его, то там приглашение. Лиам». Его улыбка стала шире, и он сбросил с себя одеяло, прежде чем потянуться ко мне. Он обхватил мою талию руками, и я взвизгнула, когда он притянул меня к себе. «Ты потрясающая!» — прошептал он мне на ухо, прижимая мое тело к своему. Я положила руки ему на грудь и посмотрела на него снизу вверх. Его улыбка была такой искренней, что у меня перехватило дыхание. «Я настолько потрясающая, что, наверное, больше не смогу с тобой встречаться». Ммм, пробормотал он, притягивая меня ближе. Так что я почувствовала, как стучит его сердце в груди. Ты собираешься уйти к кому-то другому? Спросил он, прежде чем поцеловать меня прямо за ухом. Ха. Я пыталась придумать хоть одного человека, которому могла бы уйти. Давайте посмотрим. Нет? Никого? Только Лем? Он был тем человеком, который в конце дня заставлял меня смеяться громче, чем кто-либо другой. Он постоянно держал меня в тонусе, и мне нравилось проводить с ним время, болтать, заниматься спортом и готовить ужин так же сильно, как мне нравился наш потрясающий секс. Нет, правда, я говорю о каком-то выдающемся горизонтальном танго. Не было никого, кто мог бы занять его место. «Я забила Лиама Уайлдера!» Я прижалась к нему всем телом и улыбнулась, уткнувшись в теплую кожу на его шее. «Если подумать, я, пожалуй, останусь здесь!» Он рассмеялся, прежде чем обнять меня. «Я так горжусь тобой, Кенс!» «Это все кажется нереальным!» — прошептала я ему в шею. Он немного помолчал, а потом, наконец, ответил. Она верила, что сможет, и она это сделала. Он напомнил мне о чернилах, нанесенных на мою грудную клетку. Я смотрела на эти чернила каждое утро, и именно они вдохновляли меня работать усерднее, чем накануне, превосходить свои возможности, потому что в глубине души я считала, что, возможно, я просто достаточно безумна, чтобы осуществить свою мечту. И сегодня, в этот самый момент, я поняла, что вся проделанная работа была не зря. Я сделала это.